Эпилог. Проснулся от боли. Что-то ужалило меня в руку. Я открыл глаза, на удивление резво для своего почтенного возраста приподнялся. Посмотрел на то место, где все еще пульсировала на руке боль. Несмотря на царивший вокруг меня полумрак, разглядел на предплечье темное пятно. Небольшое. Размером с мелкую серебряную монету. ожог? Укус провел по пятну пальцем, но нащупал лишь гладкую кожу. Похожая на медвежью шкуру одеяла соскользнуло с моего тела. Осталось на твердом узком ложе. Холод прогнал остатки сонливости. Я поежился, посмотрел по сторонам в поисках одежды, увидел ее на крышке массивного сундука. Неспешно натянул на себя незнакомые, пропавшие чужим потом штаны и рубаху. Вскочил в неказистые сапоги, натянуло меховой жилет. Давно я не ощущал такого холода. Печка совсем остыла. Промелькнула в голове странная мысль. Покрытое морозными узорами окно пропускало мало света. Но глаза уже привыкли к тусклому освещению. Я оббежал взглядом тесную комнатушку, где проснулся. Увидел ту самую печь. Точно, как была в моем детстве в родительском доме отметил что стол и лавка что примостились около стены тоже походили на мебель сделанную в поселении где я родился все вокруг казалось знакомым но в то же время чужим капец пробормотал я любимую фразу жены где это я последнее событие которое выудил из памяти заседания малого совета. Помню, как спорил с племянником, обсуждая предложение посла Сульской Республики. Спорил из вредности, с удовольствием следил за тем, как племянник склонял меня к принятию того самого решения, какое я и считал верным. Спорил с ним от скуки и из стариковской вредности, в очередной раз убеждаясь, что не ошибся в выборе наследника. Что случилось потом? Я слышал испуганный крик жены. Откуда взялось в ее голосе столько боли? Кричала именно она, или это мне только приснилось? Помню, как закружилась голова, как заметались перед глазами огни светильников, как бросила в жары и стало трудно дышать. Но теперь все прошло. Я снова чувствовал себя хорошо. Да что там хорошо? Как в молодости. Вновь обострилось обоняние, хотя те запахи, что я сейчас ощущал, вызывали удивление. Пропал давно раздражавший меня звон в ушах, а перед глазами больше не кружили темные точки. Исчезла старческая скованность движений. Впервые за последние десяток лет я чувствовал себя отдохнувшим полным сил и энергии. Прошелся по комнате, рассматривал разбросанные по ней предметы. Слушал скрип деревянных половиц под ногами, чириканье расшумевшихся за окном птиц. Пытался понять, где оказался. Всё вокруг выглядело смутно знакомым и в то же время чужим. Знал назначение всех найденных в этом помещении предметов, но понимал, что принадлежали они не мне. Я точно не в спальне дворца и не в одном из своих загородных домов. «А может, я все еще сплю?» — промелькнула в голове мысль. «Не знал, что во сне бывает так холодно. Давненько я не мерз. Вселенская империя обычно страдала от жары, но... Если верить морозным узорам на стекле, сейчас за окном зима. А ведь в Фариде, где я был еще... Вчера только-только началась осень». Да какая там осень? Деревья лишались зелени не от холода, а от палящих лучей солнца. Неужели, пока я спал, меня через портал переместили куда-то на север? Куда? Зачем? Через тесную прихожую я добрался до входной двери. На ходу схватил висевшую на стене меховую куртку. Тут же натянул ее, едва вышел на улицу. Зажмурился от яркого света, все вокруг блестело и искрилось. Засыпанная толстым слоем снега тропа у крыльца, снежные шапки на деревьях, сугробы у забора. Резкий порыв ветра швырнул в лицо порцию мелких льдинок, уронил мне за шиворот несколько снежинок. «Эй, Крок!» — услышал я еще неокрепший мальчишеский голос. Увидел напротив крыльца покосившуюся калитку. За ней троих незнакомых подростков. Должно быть, они прогуливались по дороге и остановились, услышав скрип моей двери мы слышали ты опять не ходил на охоту со старшей стаей сказал все тот же юноша самый низкорослый в этой небольшой компании незнакомая я разглядывал оскалившуюся в улыбках троицу темноволосые бледнолицы еще не взрослые явно не отметившие свою пятнадцатую зиму но уже и не дети охотники не люди определенно Я их когда-то все же видел, только очень давно, иначе не вспоминал бы их имена так долго. Внуки кого-то из моих соратников или приятели моих внучатых племенников. «Неужто ты наконец нашел себе подружку?» — сказал подросток. Все трое громко засмеялись, точно услышали хорошую шутку. Их голоса заставили вспорхнуть с крыши птиц, хлопая крыльями те умчались в сторону видневшегося вдалеке леса. Парни не стали дожидаться моего ответа, они продолжили свой путь по дороге, толкаясь и громко подтрунивая друг над другом. Позабыли обо мне, словно я их и не интересовал вовсе. Привлекала только возможность надо мной пошутить. Память вдруг выдала имена тех парней, что пониже ростом. Я смотрел им вслед, но вскоре стал сверлить взглядом только спину самого высокого из подростков потому что узнал его приметную куртку с воротником из лисьего меха. Точно такую мне когда-то подарила сестра Висала перед моей пятнадцатой зимой. Нет, не такую же, а именно эту. Я очень хорошо помнил расположение всех этих белых пятен на пушистом воротнике. Я сообразил, кого мне напомнил высокий черноволосый парнишка. Тот, что посматривал на приятелей с плохо скрываемым превосходством. Он походил на моего племянника, на его детей и внуков, потому что был точной копией меня самого, того меня, каким я был в его возрасте. Во всяком случае, я помнил себя именно таким. Перед пятнадцатой зимой часто рассматривал свое отражение, проверяя, стал ли похож на взрослого охотника. Даже вдруг вспомнил, куда именно направлялись сейчас те подростки. Младшая стая прошлой ночью взяла в лесу хорошую добычу, Десять ночных зверей. Старшие охотники осыпали нас тогда похвалами. А висала в честь такого события напекла пирожков с мясом. Такие умела печь только она. Разрешила пригласить на обед двух моих лучших приятелей. Она не любила, когда я приводил друзей к нам в дом, но в тот день сделала исключение. Я смотрел на подростков, пока те не скрылись за поворотом. Потом вновь взглянул на убогую калитку, обежал взглядом небольшой засыпанный снегом дворик. На волосы мне продолжали падать сорванные с крыши ветром снежинки. Они залетали на крыльцо, где я стоял. Их холодные прикосновения оказались невероятно реальными, заставили усомниться в том, что я сейчас сплю. Не помню, чтобы раньше во сне мне было так холодно. Капец, снова пробормотал я. Вернулся в дом. Вынес оттуда на крыльцо половину заполненное водой деревянное ведро. Заметил его при осмотре комнаты. Решил проверить промелькнувшую в голове невероятную догадку. Поставил его на освещенную солнцем ступень. Дождался, когда поверхность воды успокоится, превратится в зеркало. Взглянул на свое отражение, уже догадываясь, что именно увижу... Из ведра на меня смотрело бледное лицо молодого мужчины, с растрепанными волосами, с выпученными глазами, мощной челюстью и оттопыренными ушами. Знакомое, но не мое. Видел его не однажды много лет назад, еще когда жил в родном поселении на севере, и даже все еще помнил имя мужчины, которому оно принадлежало. Должно быть, потому что подростки мне его только что напомнили. Крок. Так, кажется, они меня назвали. «Крок», — произнес я вслух, прислушиваясь к звучанию имени. Сунул руку в ближайший сугроб, набрал горсть снега. «Холодный», — сам себе сказал я. Смял снег в комок, бросил его за забор. Невольно вспомнил о том, как играл в снежки в детстве. «Как же давно это было!» За прошлые двадцать лет я видел снег лишь один раз, когда в сопровождении отряда гвардии посещал зимой Вульфгард. Но мне тогда было не до игры в снежки, все больше думал о том, как бескровно образумить возомнивших себя независимыми правителей Наворской провинции. Странный сон. Я вновь посмотрел на свое отражение. Совсем не похож на того старика с благородными сединами, которого я привык видеть в зеркалах Императорского дворца. Не красавец, но молод и полон сил. Странно, что я видел себя во сне другим человеком, не самим собой. А себя при этом разглядывал со стороны, совсем еще юного. Сколько сейчас тому мне, что отправился с приятелями есть пирожки? Если верить, что мы в этом сне очутились в моем родном поселении около леса, то куртку с лисьим мехом я получил от Висала перед пятнадцатой зимой. А в империю отправился уже весной. Кажется, ничего не путаю. Раз тот молодой я уже в куртке, но все еще здесь, значит, сейчас в разгаре та самая последняя зима, которую я прожил в родительском доме. Совсем скоро, весной, я буду драться с кроком на поединке чести у старого дуба. Я с кроком? Или тот парень в куртке будет драться... «Со мной?» Я покачал головой и ухмыльнулся. «Приснится же такое!» Пригладил черную без белых прожилок шевелюру. Я и не помнил себя без седых волос. Те появились у меня давным-давно, еще после гибели Тильи. Сколько с тех пор прошло лет? Почти сотни. И почему Крок раньше казался мне едва ли не уродцем?» Я повернул голову сперва в одну, затем в другую сторону. Мое отражение на поверхности воды послушно повторило за мной движение. Урчение живота стало для меня неожиданностью. Доставшееся мне на время сна тело требовало накормить его завтраком. И не только накормить. Высказало и иные пожелания. Я завертел головой, соображая, где именно в этом дворе находится удобство. Что тут не дворец, я помнил, поэтому и не искал уборную в доме. Взгляд наткнулся на знакомую с детства деревянную будку в углу двора. Такая же стояла и во дворе моих родителей. Посещение промерзшей уборной — то еще удовольствие, забытое со времен детства. Сон грозил превратиться в кошмар. В дом я вернулся, разминая замерзшие пальцы с подмороженным носом и ушами. Бросился топить печь. Холод хорошо подстегнул память. С детства остававшиеся невостребованными навыки быстро вернулись. Огонь накинулся на поленья, веселым потрескиванием нарушил царившую в доме тишину. Согревшись, я сбросил куртку и уселся рядом с печью. С удовольствием захрустел найденный на полке подсохшей краюх и хлеба. Точно как в детстве. Никаких тебе слуг, когда все приходилось делать самому. И печь топить, и добывать пропитание. Чёрствый хлеб сейчас казался вкуснее любого блюда, что готовили придворные повара. Или это восстановились притупившиеся с возрастом вкусовые ощущения. Я вдруг перестал жевать озадаченной промелькнувшей в голове мыслью. А что, если это не сон? За свою жизнь я повидал немало сновидений, в том числе и навеянных чужой магией. Но ни одно из них не казалось так сильно похожим на реальность. Я пробежался взглядом по комнате. Уверен, что не бывал здесь раньше, даже в детстве. Вдохнул запахи, поморщился. Хозяин этого дома не очень-то следил за чистотой. А что, если я не сплю? Что, если все это вокруг меня именно такое, каким кажется? Настоящее? Но тогда... Как? Как я здесь очутился? Да еще и... В таком виде... Я нахмурился, напряг память, старательно выуживая из нее то, что произошло вчера. На заседании малого совета. Разговор с племянником, предложение республиканцев, головокружение, огни, жар, удушье, испуганный взгляд жены. Я умер? Поначалу мысль о смерти, о такой смерти, показалась мне глупой. Никогда не думал, что умру, сидя в мягком кресле. Всегда полагал, что либо погибну в бою, либо стану жертвой предательства. Императоры подобные мне не умирали от старости. Неужели действительно умер? Я посмотрел на окно, где за причудливыми узорами угадывались темные верхушки деревьев. Воскресил в памяти то, что мне рассказывали в детстве. Согласно верованиям моего народа, охотники после смерти возрождались в виде ночных зверей, Но почему тогда я не в лесу? Вдруг вспомнил, что меня разбудило. Закатал рукав, присмотрелся к пятну на моей руке. Красная, похожая на половинку той метки богини любви, что я почти всю жизнь носил на шее. Половинка знака на руке. Где-то я о таком уже слышал. Конечно, в балладе о влюбленном и его возлюбленной. Сианора. Тилья. Я умер. Мой договор с богиней. Не понимаю, почему не вспомнил о нем сразу. Я снова посмотрел на красное пятно. Точно, как в балладе, которую пел министрель богини любви. Если одна половинка знака на моей руке, то у кого-то обязательно должна быть вторая. Вскочил с лавки, набросил на плечи куртку. Снег и мороз, что ждали на улице, теперь меня не пугали, потому что там меня дожидались, не только они. Я... Понял, на чьей руке увижу вторую половинку знака Сианоры. Лилу, дочь главного охотника старшей стаи, я нашел в заснеженном саду позади дома ее родителей, в той самой беседке, где видел ее перед тем, как отправился в империю учиться магии. Она сидела на лавке, на толстой скрутке из шкур, куталась в теплую куртку, украшенную заячьим мехом, смотрела вдаль на деревья леса такое я ее и помнил Черноволосая, светлокожая с большими карими глазами вот только раньше ее глаза почти всегда задорно блестели сейчас же в них читалась тоская печаль девушка услышала мои шаги и повернула ко мне лицо память услужливо напомнила о той сцене которую я когда то наблюдал на этом же месте ту где Крок и Лила накануне моего поединка чести обнимались и шептались в этой самой беседке. Помню, как огорчился, задели мою гордыню. Вспомнил и, как я пафосно бросил тогда влюбленной паре, честь задета. Каким же я был глупым и наивным. Меня не заботило, что Крок и Лила любили друг друга. Тогда я не мог понять их чувства. Взгляд девушки показался мне настороженным, встревоженным. Дочь старшего охотника выпрямила спину, расправила плечи, чуть приподняла в немом вопросе брови. Подобную реакцию на появление незнакомцев я уже видел давным-давно у другой женщины. Девушка словно не узнала крока, совсем не так отреагировала бы на его появление Лила. Та Лила, что прижималась тогда, накануне поединка чести, к груди своего возлюбленного, шептала ему нежные слова, покрывала его лицо поцелуями. Под подошвами сапог хрустел снег, подзабытый, приятный звук. По узкой тропе я подошел к беседке, замер в трех шагах от Лилы. Та следила за мной молча, словно опасалась, что заговорит, но скажет не то, что следовало бы. Я втянул в себя воздух, почувствовал ее запах. Незнакомый, приятный. Запах не человека, а охотника. Смотрел девушке в глаза, будто пытался в них что-то разглядеть. Словно надеялся, что они вдруг сменят цвет и станут, как те, которые я часто видел во снах. Ярко-зелёные. зеленые. Тилье, сказал я. Девушка вздрогнула. В ее глазах, сменяя друг друга, промелькнули отблески пробужденных единственным сказанным мной словом эмоций. Испуга, удивление, надежды. Махнула длинными ресницами, мелкие снежинки застревали в них, походили на драгоценные украшения. Отметил ее приподнятый подбородок и до, как Лила выравнивала дыхание, стараясь скрыть волнение. Я усомнился, что прежняя Лила умела так хорошо справляться со своими эмоциями, а значит, это уже не прежняя, как и охотник Крок. — Кто ты? — спросила девушка. Тихий, спокойный, чужой голос. Но я не удержался, улыбнулся, потому что почувствовал в нем знакомые интонации. «Тот, с кем ты часто пила кофе», — сказал я, — «в лагере охотников, в Олеских горах, в селени. Тот, кто любил твой кофе с пенкой из взбитых яичных желтков. Кто с удовольствием слушал твой смех и любил смотреть в твои зеленые глаза». Тот, кто когда-то вместе с тобой учился призывать огонь и называл тебя двадцатый. Кто хвастался перед тобой узорами из огня и буквами божественного алфавита. Прости, но теперь я не умею их плести. По щекам девушки скользили слезы. Она не утирала их, смотрела на меня, не шевелясь. Точно боялась внезапным движением спугнуть наваждение. «Мои глаза теперь кари, сказала Лила. «Такие же, как у Варисы», — хотел добавить я, но промолчал. Глаза Лилы и правда очень походили на глаза жены моего племянника, ее пока не родившейся дочери. «Уже заметил», — сказал я, — «но вижу в них то же, что и раньше, готов смотреть в них до конца жизни, этой, новой. И мне совсем не важно, какого они теперь цвета, поверь, лишь бы ты смотрела на меня как прежде, как на того меня, Ленура». А ведь я сам немного изменился. Теперь я уже не первый красавец в поселении. С такими ушами, что у меня сейчас. Наверняка буду очень хорошо слышать. Девушка взглянула на мои уши, но не улыбнулась, указала рукой на дорогу. «Но я видел его, тебя», — сказала она, — «только что он. Ты шел куда-то с мальчишками, смеялся, помахал мне рукой». — Такой же, каким я тебя помню. Живой. — В куртке с лисьим воротником? — спросил я. Лела кивнула. Я усмехнулся. — Да, я тоже его встретил. Уже не помню, что когда-то был таким... юным. Взглянул в сторону дома сестры. Из сада главного охотника старшей стаи сумел увидеть лишь маленький кусочек знакомой крыши. — Не переживай за него, — сказал я. Месяца через два парень отправится в Вселенскую Империю, чтобы стать магом. И там повстречает свою двадцатую. Поверь, это стоит всех тех лишений, которыми он заплатит за встречу с ней. Да и потом, не скажу, что все у него будет хорошо, но он принесет немало пользы нашему миру. Впереди у него долгая и интересная жизнь, поверь. Гораздо более долгая, чем ты думаешь. Я посмотрел на Лилу. Невольно вновь улыбнулся, заглянув в ее глаза, добавил. После которой он получит долгожданную награду. «Какую награду?» — сказала девушка. «Они убьют его, я видел!» — она вскочила с лавки. «Не убьют», — сказал я. «Успокойся», — положил руки ей на плечи. «Сегодня так точно его никто не тронет. До вечера посидит дома в компании друзей, будет есть пирожки и хвастаться удачной охотой. Я это знаю, я это помню». Дочь старшего охотника запрокинула голову, заглянула мне в глаза. «Ленур», — сказала она, — «это и правда ты?» — я усмехнулся. «Ленур Хорки, Вжик, семнадцатый. У меня в прошлом было много имен, а в этой жизни или в этом сне я еще не разобрался. Мое имя — Крок. Вот только я к нему пока не привык. Называй меня так, как тебе нравится», — Обняла Лилу. Та не сопротивлялась. Девушка уткнулась лицом в мою грудь, точно так, как делала это тилья. И точно так же, как тогда, перед поединком чести, та Лила прижималась к тому кроку. «Ты думаешь, мы сейчас спим?» — спросила она. «Еще не понял», — признался я. «Но если нам все же снится сон, то очень надеюсь, что продлится он долго». «Я тоже на это надеюсь», — Лила вдруг чуть отстранилась. А может, она меня все же услышала? Кто спросил я. Сианора, я просила ее показать мне тебя снова. Ты меня увидела, того меня, а я тебя встретил. Все правильно. Все согласно уговору. О чем ты говоришь? спросила Лила. После расскажу. А еще покажу тебе лес. Он тебе обязательно понравится, ведь ты теперь тоже охотник. И познакомлю с нашим поселением. Здесь я родился и жил до встречи с тобой. «То, которое разрушили маги?» «В ближайшие лет восемьдесят этому поселению точно ничего не грозит», — сказал я. «Там Вселенской империя найдется, кому за этим проследить». «Откуда ты знаешь?» — спросила Лила. «Или все же Тилья?» Я ухмыльнулся, смахнул с волос девушки-снежинки. «Это я знаю точно, не сомневайся». Мне многое известно о будущем. Знаю о том, что будет происходить здесь, рядом с лесом, и о том, что случится в Вселенской империи. К примеру, через 30 лет в Вселенской империи запретят рабство, представляешь? К тому времени в империи оборотни станут открыто жить среди людей и перестанут прятаться. По закону они будут считаться полноценными гражданами, а наша старшая дочь выйдет замуж за племянника императора. А почему не за императорского сына? спросил Тилия. По ее взгляду понял, что она приняла мои слова за шутку. У того императора не будет детей, сказал я. На престол империи взойдет такой же, как мы, охотник. Я же рассказывал тебе, чтобы родить ребенка, оба родители из нашего народа должны любить друг друга. Оба. Это дает им удачу. А у того императора будет все кроме удачи. Та, кого он любил, умерла, когда он был еще совсем юным. И ни одну другую женщину он так и не полюбил. — Зато у нас с тобой в этой жизни или в этом сне будет много детей. Пятеро. Теле хитро сощурилась. — Я не против, — сказала она. — Люблю детей, но... — Император Оборотень, в твои рассказы о строительстве башни мне верилось больше. — Зачем нам башня? Видел я одну. Большая, красивая, но всего лишь бездушный камень. Лучше я построю нам дом вместо лачуги Крока. Он будет с большими застекленными окнами просторными светлыми и теплыми комнатами. Даже представляю, как он станет выглядеть красивый трехэтажный. Выстрою его из желтого кирпича, крышу сделаю красной, как у тех домов в селении. Мы обязательно будем в нем счастливы, обещаю. Мы и наши дети. Построишь его с помощью магии? Руками. Это не так сложно, как кажется. Главное иметь нужные знания и умения. У меня они есть, так что зачем нам магия? Долгими часами плести узоры из магической энергии — это удел людей. Охотнику этот процесс особого удовольствия не доставит. Знаю, пробовал. Богиня дала нашему народу все, что нам нужно. Силу, ловкость, здоровье и удачу — этого достаточно, чтобы добиться всего, чего захотим. Обходиться без магии совсем несложно, можешь мне поверить. — Но ведь ты мечтал стать магом, — сказала Тилья пожал плечами. «Я лишь хотел добиться успеха», — ответил я, — и думал, что в этом мне поможет магия. Надеялся, что она сделает меня не таким, как все, а особенным, что откроет дорогу к славе и власти, но потом понял, что путь к успеху может быть другим, да и вообще. Слава, власть и деньги — это важно для людей, не для охотников. Нам в этой жизни нужно совсем иное — удача. И ты сама в этом скоро убедишься, ведь ты теперь одна из нас. Самое главное для охотников — любить и быть любимыми. Вот такие уж мы. А магия?» Я вдруг вспомнил услышанное когда-то от Мираши выражение. И не без удивления понял, что полностью с ним согласен. Снова провел рукой по волосам девушки. Пусть Тилия теперь и выглядела иначе, но разве это имело какое-то значение? Я ощутил вдруг такой мощный наплыв чувств, что понял. Когда-то принял правильное решение. Впрочем, в правильности своего выбора я не сомневался и раньше. Я улыбнулся и сказал. Магия не для оборотней. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.